Эпилог первый, фантастический. Действие происходит в жаркий летний день в Москве на конспиративной квартире. Наличествуют полковник Титов, КГБ, полковник Плотник, Моссад, полковник Хайтауэр, ЦРУ. Хайтауэр, изнемогая от жары, полулежит на диване и обмахивается журналом. Плотник сидит напротив него в кресле, водрузив скрещенные ноги на низкий круглый столик. Титов нервно расхаживает по комнате. Хайтауэр, расслабленным голосом. «Мое мнение, кто нагадил, тому и расхлебывать». Титов раздраженно. «Опять двадцать пять за рыбу деньги. Мы же не возражаем. Но тогда, полковник, на кой черт вы в Москве?» Хайтауэр, опять двадцать пять. «Нам нужна информация. Надо же нам знать, как действовать» если этот ваш бес все-таки вынырнет на западе. Титов. Нет у нас такой информации, полковник. Сколько можно долбить одно и то же? Плотник. Пока не забрежет истина, полковник. Он где сейчас? Титов. В окрестностях Краснодара. Хайтауэр. Это на Енисея? Титов. В окрестностях Краснодара, я сказал, а не Красноярска. Хайтауэр. Это я уловил. «На Енисея?» — Титов безнадежно машет рукой. «Плотник. Краснодар на Кубани, а на Енисее Красноярск. Вы, я вижу, тот еще знаток России, полковник. Хайтауэр. Ага, Кубань. Минуточку. Он достает из портфеля «Атлас» и принимается листать. Плотник обращает лицо к Титову. «Плотник». «Слушайте сюда, полковник, неужели здесь не найдется пары ботлов холодного пивка?» «Титов, пары чего?» «Плотник, пары склянок, если так вам понятнее». Титов идет к могучему холодильнику в углу, заглядывает в камеры, злобно оскаливается. «Титов, все вылокали, подлецы. Водка вот есть ледяная. Будете, полковник?» «Плотник, временно воздержусь, полковник. Водка Хайтауэр». Минуточку внимания. Вот. Краснодар действительно стоит на Кубани. И что интересно, здесь имеется обширное водохранилище. Сама собой напрашивается идея. Определить точное место пребывания объекта. Затем десяток ловких ребят. У вас найдется десяток ловких ребят, полковник? Если не найдется, я пришлю своих. Они доберутся до объекта по дну этого озера, спустятся по, е... э... по Кубани и все в два счета обделают. Плотник. И к утру теплые воды Кубани вынесут десяток трупов в Черное море. Титов. Не вынесут, там плавни. Так и останутся бедняги гнить на плавнях. Хайтауэр. Смущенно, но агрессивно. Это почему же непременно трупы? Они же приблизятся под водой? Титов. Засечет, полковник. Как пить дать, засечет. И тут же ударит. Никто и пикнуть не успеет. «Хайтауэр. Но разве психоволны через воду проходят? Радиоволны, например...» «Плотник. Радиоволны и психоволны — две большие разницы, полковник». «Хайтауэр. Это что, точная информация?» «Титов мрачно. Самая точная. Хайтауэр. Но вот видите, кое-что все-таки известно...» «Плотник. Методом пробы ошибок, полковник. Титов. Да уж на пробы ничего не жалели. Хайтавер. А ты говорится, с ним никто не пробовал? Титов, плотнику. Расскажите ему полковник, если хотите, конечно. Плотник. Отчего же полковник? Со всем нашим респектом. Это было еще в Ташлинске. Нус, э, я подпустил к нему одного человечка с самыми широкими полномочиями. «Деньги, комфорт, политическое убежище. ну Стандартный набор для российского патриота. И за все про все деликатная порученница. Не в России даже. В одной мусульманской странишке». «Хайтауэр. Еще в Ташлинске? Белый верблюд, да?» «Плотник. Не в этом дело, полковник. Вы же об договориться интересовались?» «Ну, поначалу все пошло гладенько. Поговорили. Объект не отказывается». А через день этот мой человечек отдает концы. Острая коронарная недостаточность. И привет от тети Франи. А объект сидел себе дома в шести километрах. Вот так с ним договариваться. Титов мрачно. Теперь-то мы знаем, что для него и шесть тысяч не предел. Хайтавер. Шесть тысяч километров? Три тысячи семьсот пятьдесят миль. Плотник. Вы считаете, как покойный Архимед мой Портос. Хайтавер. Что? Да. Титов. А вы еще уверяете, полковник, что у вас нет никакой информации? Титов. А вы полагаете, полковник, что такая информация вам поможет? Хайтавер. Ну, все-таки. Пауза. Хайтавер. Одно утешение в советские руки он тоже не дался. Пауза. Хайтавер. А если ударить из космоса? Титов. «Куда ударить? По Краснодару? А если мы в ответ врежем по вашей Филадельфии какой-нибудь?» Хайтауэр уныло. «Да нет, полковник, вы меня не так поняли. Но послушайте, ведь у него есть жена, ребенок. Плотник. Двое детей, полковник. С прошлого года двое. Хайтауэр. Тем более, я уверен, всем нам известно, что существует набор определенных приемов, титов, резко». Это не наши методы, полковник. Плотник. И что вы, начальничек, целку из себя строите? Не ваши методы. Вы же с профессионалами говорите. Хайтавер. Вот именно. Стыдитесь, полковник. Титов. Уверяю вас, о чем бишь я. Да, Краснодар. Хайтавер. Вот-вот. Сами-то вы были на этом Енисеи? Плотник, раздражаясь хохотом. На Кубани, полковник. Ни на Енисене, ни на Рейне, ни на Миконге, чтоб я так жил. На Кубани. Хайтауэр. Ладно, на Кубани. Так вы сами-то были на Кубани? Титов. Не приходилось, полковник. Хайтауэр. Вот и мне не приходилось, полковник. А между тем... Плотник. А между тем не пора ли нам... Полковник, вы говорили, что здесь есть ледяная водка? Титов. И я не соврал, полковник. «Уберите-ка со стола ноги. Что за манеры?» Он достает из холодильника водку и ставит на столик. Секунду любуется запотевшей бутылкой, затем виновато разводит руками. «Титов. Только придется, видимо, без закуски. Плотник. А вот тут, батенька, мы вас и поправим». Он ставит себе на колени объемистый дипломат, раскрывает его и выставляет на столик солидную пластмассовую коробку. «Хайтауэр». Если уж на то пошло, извлекает из портфеля несколько пакетов пергаментной бумаги. Американцу не к лицу оставаться в долгу. Титов. Нет слов. Он идет к буфету и возвращается с рюмками, тарелками и вилками, после чего живо подсаживается к столику. Титов. Ну-ка, ну-ка, полковник, что у вас там? Хайтауэр. Разворачивая пакеты. Сэндвичи, полковник. Прославленные американские сэндвичи. Вот с ветчиной, вот с куриным салатом, а вот и с анчоусами. Титов. Ммм, прелесть. Где вы все это достаете, полковник? Хайтауэр. Секрет фирмы, полковник. Плотнику. А вы чем нас порадуете, полковник? Плотник. Снимая крышку с пластмассовой коробки. У меня скромно, по-домашнему. Хайтауэр подозрительно. Что это? Титов наклоняется над коробкой, нюхает. На лице его появляется выражение восторга. Титов. Не может быть. Шкварки. Гусиные шкварки. Плотник. Точно, полковник. Самые натуральные грибины. И заметьте, свежие. Гусь еще вчера утром гулял на птицеферме. А уж о мастерстве поварихи. Хайтауэр нетерпеливо. К делу, к делу. Полковник, распорядитесь, будьте любезны. Титов разливает водку, все поднимают рюмки. Титов, ваше здоровье, полковник. Плотник, Лыхаем, полковник. Хайтауэр, гембей, полковник. Титов, это по-каковски, полковник. Хайтауэр, по-китайски, полковник. Титов, тоже красиво. Что ж, сдвинем их разом. Хайтауэр, содвинем. Все чокаются, выпивают и набрасываются на шкварки. Хайтавер, Чудесно. Так вы говорите, полковник, у вас здесь есть знакомая птицеферма и знакомая повариха. Плотник. Провокатор, чтоб я так жил. Титов. Во всяком случае, по второй. Разливает водку. Все выпивают и принимаются за сэндвичи. Хайтауэр вдруг отваливается на спинку дивана. Хайтавер. Вот странное дело, меня потянуло в дремоту. Плотник, а я так наоборот разошелся, как если по третий полковник. Титов с готовностью разливает. Хайтауэр, расслабленным голосом. Мне не надо, пожалуй. Если не возражаете, я слегка прилягу. Титов, сделайте одолжение, полковник. Хайтауэр умащивается на диване, подложив под голову свой портфель, и почти тотчас же издает заливистый храп. Плотник и Титов с недоумением глядят на него. Плотник. Что это его так развезло? С двух-то Титов. От жары, наверное. Плотник. Может, и от жары. Ничего, проспится. Послушайте, полковник, вы так мне ничего и не скажете? Титов. Мне нечего сказать. Я ничего не знаю. Знаю лишь одно. Плотник. Выкладывайте. Титов, мрачно. На небе один бог, на земле один его наместник. Одно солнце озаряет вселенную и сообщает свой свет другим светилам. Все, что непокорно Москве, должно быть... Умолкает, словно спохватившись, торопливо опрокидывает свою рюмку и откусывает половину сэндвича. Плотник. Все, что непокорно Москве, должно быть... Понятно. Значит, без это ваша работа? «Методом пробы ошибок, как говаривала тетя Бася». Хайтавер говорит, не открывая глаз. «Хайтавер, о чем вы там шепчетесь?» «Плотник». «Я его вербую, а он не поддается, чудак». Хайтавер кряхтя принимает сидячее положение. «Хайтавер, нашли где вербовать? Здесь, наверное, в каждой стене по жучку». «Плотник». «Вы правы, полковник, моя ошибка». «А ну и к бесу все эти дела». Предлагаю веселиться. Что бы такого? Давать хоть бы. Сейчас я вам спою и спляшу. Титов судорожно хохочет. Хайтауэр, брюзгливо. Спляшите. В последний раз я видел, как вы плясали в Элькунтилье с петлей на шее. И ваши божественные ножки в драных ковровых туфлях дрыгались в футе от земли. Плотник. И всегда-то вы все путаете, полковник. На вешалке там плясал не я, а метки Пхью, которого вы, Титов, да хватит вам припираться в самом деле. Плотник. Правильно. Хватит, хватит, хватит. К черту дела. Смотрите и слушайте сюда. Полковник-плотник вскакивает, засовывает большие пальцы рук под мышки и запивает, высоко вскидывая ноги. Авраам, Авраам, дедушек ты наш, Ицок, Ицок, старушек ты наш.